Эпизод пятый Волод не смог бы уйти далеко. Мы оба это знали, и он, и я. После перерождения в тело Латынина Волод был еще слаб, хоть и выглядел бодрым. К тому же мой враг особо от меня и не скрывался. Он лишь хотел дать себе время на подготовку к бою, хотя бы пару минут. При этом я заметил одну интересную деталь. Волод не использовал магию ни один из тех девяти путей, которые освоил. Он убегал от меня как самый обычный человек, а я догонял его как самый обычный человек. Я не принимал образ призрака, не пользовался эктоплазмой Сидарха или биомагией гладиатора, не применял сверхскорость, ловкость или какой-то из стилей магического боя. Я просто следовал за противником из зала в зал, а он убегал». И вот в одном из залов он, наконец, остановился, затем развернулся и стал ждать, когда я приближусь. «Эй, Гидеон, ты же не идиот!» — выкрикнул Волод, тяжело и постарчески переводя дыхание. «Ты же понимаешь, что как только используешь магию, то темный эфир начнет пожирать ее!» Он как вампир присосется к твоему магическому резерву, пока не выжрет его до последней капли. Даже когда ты просто ничего не будешь делать, темный эфир все равно будет проверять тебя на прочность. А уж когда ты ударишь магически, то разрушишь всю свою защиту. Ты же не настолько тупоголовый, чтобы это не понимать, да? Гидон, ты слышишь меня? Я отлично его слышал и понимал риски, а они были огромные, но все равно решил не останавливаться, продолжая молча надвигаться на Волото. Нас разделяли несколько открытых залов. он Снова выкрикнул Волод. «Все, что мы здесь с тобой увидели, это неправда! Этого не существует, Гедеон. Это будущее еще не случилось! Зачем так из-за него волноваться?» Я покачал головой, не сбавляя при этом шага, и ответил громко через все залы. «Темный эфир уже создан! Он вышел из-под твоего контроля! Ты выпустил оружие из рук, и теперь оно живет само по себе!» Ты же сам недавно сказал, что не сможешь ничего сделать, даже если захочешь. Темный эфир неизбежен. Волод развел руками и произнес уже тише, без надрыва. У темного эфира нет уязвимостей. Ничего уже нельзя исправить. Уязвимость есть у всего, бросил я. У меня, у тебя и даже у темного эфира. Он будто меня не услышал, продолжая давить. «Ты же так хотел узнать мои тайны! Ну и в чем дело?» Я сощурился, продолжая надвигаться на него. «Все, что надо, я уже узнал!» «Ты ничего не узнал, не обольщайся!» Хитро осклабился Волод. «Ну а сейчас, дорогой друг...» «Я натравлю на тебя темный эфир, который тут везде, и тогда твоя духовная защита рухнет, а потом ты сдохнешь от истощения в собственной червоточине! Хороший план!» «Ну, попробуй!» — ответил я. «Думаешь, и я кое-чего не заметил? Даже сейчас ты не используешь магию, потому что как только ты это сделаешь, то темный эфир атакует и тебя самого!» Он точно так же будет тебя истощать, как и меня, а ты и без того слаб после очередной смены тела. К тому же живым ты мне больше не нужен. Вот как!» Волод неторопливо стянул с ладони щегольские белые перчатки, что остались от бала мертвых, и отбросил их в сторону. Затем прикрыл глаза и снова их распахнул. В один момент они стали красными, в них полопались сосуды. Он сдернул бабочку с шеи, скомкал в кулаке и прищурился, пристально меня разглядывая. Весь его вид говорил, что драться со мной он не боится, как и умереть. Я же немного слукавил, что живым Волод мне больше не нужен. На самом деле главного он до сих пор не рассказал, и ради этого секрета я был готов рискнуть. Наконец Волод перестал меня уговаривать, лишь констатировал, «Ну раз так, то и ты мне живым больше не нужен!» А потом пошел навстречу. За ним потянулся темный эфир. Черный туман, как гигантский теневой плащ, собрался позади своего создателя и шлейфом последовал за ним. Щупальца дымки расползались по желтому и блестящему полу музея. Слепое оружие массовой мутации охватило все, до чего могло дотянуться. Стены, экспозиции, стеллажи, картины. И я нисколько не сомневался, что Волод действительно натравит на меня весь темный эфир, что есть поблизости. Но вряд ли решится на большее. На ходу я глянул на свой эхос. У меня осталось 18 минут, и надо было поторопиться. Оружие для дуато было при мне, однако вынимать его я не стал. Волод был сильным противником даже в ослабленном виде, но рубить его клинками и устраивать тут поединок на мечах не имело смысла. Нет, на этот раз я планировал убить врага иначе и с особой целью. Так, чтобы его поганая кровь никуда не делась, чтобы ни о каком прекрасном будущем этот ублюдок даже не помышлял чтобы он, в конце концов, хотя бы временно оставил этот мир в покое и меня вместе с ним. Такие герои хуже чумы. Созданный им темный эфир больше от него не зависел, как вышедший из-под контроля лабораторный вирус. Волод не мог его уничтожить или изменить состав, иначе давно бы это сделал, усилив его разрушительные свойства. Но он не мог. Зато мог кое-кто другой. Это я понял в зале с табличкой «Зона Т». Если в будущем Веринея примкнула к Волоту и смогла поменять состав темного эфира, сделав его еще более губительным, то значит могла и ослабить его действие, а, возможно, и вовсе нейтрализовать. Неторопливо идя мне навстречу, Волот все же решил высказаться напоследок. «Из червоточины выйдет только один из нас! Может, и не заметил, Но в будущем тебя вообще нет. А вот я есть. Весь этот чертов музей тому подтверждение. Ты не можешь спорить с будущим, Гедеон. Смирись. Видя, что я не реагирую, он поморщился и добавил сквозь зубы. Меня невозможно убить, если ты еще не понял. А вот ты очень даже смертен. Больше он ничего не стал добавлять. Вместо этого поднял руки и вытянул их в стороны, будто обнимал весь мир. Его узловатые пальцы сомкнулись в кулаки, а потом снова разжались. В этом жесте Волод сосредоточил все свое умение управлять темным эфиром, насколько это было возможно здесь, в залах музея. Мутационный туман сгустился за спиной хозяина, заклубился и живым веером вытянул щупальца. Ну а потом его будто спустили с цепи. Он лавиной ринулся в мою сторону. Клубы эфира принялись обгонять друг друга, стремясь вперед все быстрее. Шага я не сбавил, но приготовился и мобилизовал все силы. На ходу приложил кулаки друг к другу, как обычно делал во время магической йоги для измерения своего резерва. Затем опустил руки и совершил быструю манипуляцию пальцами правой руки. Сомкнул большой и мизинец, одновременно скрещивая указательный средний. Этот жест давал мощнейший выброс чистого эфира на особые навыки. Когда-то давно я учился этому несколько лет и потратил немало сил, чтобы управлять своим резервом филигранно и точно. Сейчас же мне нужен был всего один из базовых навыков шестого ранга. Один единственный, но очень нужный. Эктоплазменный купол. Его я уже однажды использовал при встрече с Волотом, и ловушка отлично себя показала. Выброс чистого эфира получился таким мощным, что над головой Волота затрещало сразу несколько вспышек а потом плотный энергетический купол начал образовывать крышу полусферы и стены вокруг моего противника. Я знал, что темный эфир сразу же облепит ловушку и начнет пожирать ее, но у меня был шанс успеть сделать все как надо. 17 минут. «Ничего не выйдет!» Расхохотался Волод, задрав голову и без опаски наблюдая, как мой эктоплазменный купол растет над его головой. Да, это был огромный риск. С другой стороны, хуже мне все равно не будет. Темный эфир и без того меня атаковал. Казалось, весь черный смог, что имелся сейчас в этом проклятом музее, собрался вокруг меня с одной целью — сделать еще одного мутанта. Такого же урода, на каких мне пришлось вдоволь насмотреться. А теперь, использовав магию, я добровольно сделал из себя уязвимую мишень и снизил крепость духовной защиты. Темный эфир с легкостью начал проникать в мои мышцы и кровь. Уши сдавил шум, острая боль прокатилась по телу, тут же напоминая мне о недавних словах Волота. Миллионы маленьких зубастых термитов грызут сейчас твою духовную броню. Миллионы маленьких зубастых термитов. Миллионы маленьких зубастых термитов. На самом деле это было похоже не на миллионы термитов, а на миллионы крючьев, рвущих кожу. Мою духовную броню терзало в клочья, но я продолжал приближаться к волоту а моя ловушка уже почти полностью накрыла его собой. Волод не стал сопротивляться, он просто стоял и ждал, когда меня сломает истощение, и мой эктоплазменный купол иссякнет сам по себе. Истощение, кстати, не заставило себя ждать. Темный эфир с жадностью начал пожирать мои запасы, высасывая все, что у меня имелось. «Весь чистый эфир, который я собрал за прошедшее лето и штурм червоточин». Эхос на руке мигнул предупреждением. «Внимание! Примите радонит. «Потом еще раз! Внимание! Примите радонит. «Эх, если бы все было так просто!» «Разломил капсулу с радонитом и живи дальше!» «Устройство ведь не знало, что родонит на меня не действует!» Я не стал отвлекаться на эхо, а продолжил создавать ловушку вокруг волота. Тем временем темный эфир атаковал не только меня самого, но и мой эктоплазменный купол. Его стенки моментально облепила слоем черной мглы, и так гуще потекла по стенкам свода, будто грязь. Каждая капля этой кислотной скверны принялась проедать под собой все, что касалось магии. «Мое воображение живо нарисовало, как точно так же темный эфир атакует источники чистого эфира, все 500. Наверняка он бы даже не подавился и сожрал все, что попалось бы ему на пути. Чистый эфир для него — настоящее лакомство, самое желанное топливо. Из этого следовало, что обычные маги для темного эфира неинтересны». Он лишь мутирует их организмы, но не подпитывается их силой. А вот для подпитки темному эфиру нужны те, в чьем резерве есть именно чистый природный эфир. Такие, как я. Но что насчет волота? Чем он пополняет свой магический резерв? Родонитом? Нет, сильно сомневаюсь. Или живет только силой тех, в чьи тела вселяется? У него ведь нет доступа к источникам чистого природного эфира. Возможно, он использует что-то вроде артефактных амулетов, которыми меня снабжала Веринея. Вот это уже ближе к правде. У него есть целая армия горных некромантов. Снова мигнул Эхос, оповещая. «Внимание, примите Радонит! Внимание, примите Радонит!» Наконец, волота полностью скрыло за грязными стенками моего эктоплазменного купола. Но напоследок я успел услышать, как мой враг опять рассмеялся. Да пусть хоть хочется. Осталось 14 минут. Теперь надо было все сделать четко и быстро. Итак, существовало правило. Из червоточин ничего нельзя вынести. Однако никаких проблем с тем, чтобы что-то в них принести, не было. Вот я и принес. Знал ведь, что в конце концов окажусь здесь вместе с Волотом. Я сунул руку во внутренний карман пиджака своего смокинга и достал серебряный портсигар, хотя никогда не курил. Отщелкнул крышку. Там лежал десяток сигарет в темной бумаге. Табак в них приятно пах шоколадом. На самом деле в пяти из них был вовсе не табак, а особый порох. Он вспыхивал за мгновение, и выдавал такой магический жар, который плавил даже металл и магическую броню Средней крепости. А еще этот огонь было невозможно потушить никаким из способов. Он мог гореть минимум пару дней. Ценная и редкая алхимическая дрянь. Хорошо, что у меня в друзьях был профессор Троекуров, а в покровителях генерал Чекалин. А еще хорошо, что Алла Гаусс ко мне неровно дышала и рассказывала некоторые тайны про магов в крови. О подобных вещах насчет родовой магии обычно не распространялись, особенно посторонним, да и в академических книжках не писали. Родовая магия — это совершенно закрытая информация. Плюс у меня был доступ к военным архивам с разрешения генерала Чекалина и помощь его секретаря Жана Николаевича. В итоге я выяснил, что за последние сто лет подход к уничтожению преступников из пути Ама разительно изменился. Если раньше для казни использовали один и тот же способ, физически убивали мага крови и забирали часть его тела, то теперь этого было недостаточно. Чтобы уничтожить высокорангового адепта из пути Ама, нужно было сжечь всю его кровь особым ритуалом. Но в случае с Волотом возникало много проблем. Он был не только магом крови, но и магом других путей. К тому же в выживании этот ублюдок познал такое мастерство, какого не познал еще никто. У него имелось много секретов. Я кинул взглядом купол, покрытый плотным слоем налипшего темного эфира. Он не только уничтожал мою магическую ловушку — но и мог защитить волота от ритуального сожжения. Выход тут был только один — стать настолько деликатесной приманкой для темного эфира, чтобы тот отлип от купола и потянулся ко мне. Я достал из портсигара одну из сигарет, сунул в рот, зажав ее меж зубов, и приготовил зажигалку. Ну а потом полностью убрал духовную защиту и принял образ призрака». Реакция темного эфира последовала мгновенная. Черный смог, учуяв более вкусную добычу, разом отпрянул от купола и устремился в мою сторону. Он, как хищник, тут же впился в меня, окутал, облепил, навис надо мной плотно и жадной хмарью. Эхос моментально вспыхнул предупреждением. «Внимание! Примите родонит! Внимание! Примите родонит!» «Ну а через пару секунд... Истощение! Вызовите врача!» «Потом снова... Истощение! Вызовите врача!» Как только купол был освобожден от темного эфира, через прозрачный слой ловушки я увидел волота. Тот стоял, уставившись на меня, будто до сих пор не веря, что я на такое решился. Ты псих, Бринер, читалось в его глазах. Возможно, он был прав. Только он кое-что забыл. Я никогда не вступал в бой, если не мог победить. Моя улыбка оповестила Волота о том, что этот раунд он проиграл. Эхо с тем временем продолжал мигать. Истощение. Вызовите врача. Истощение. Вызовите врача. Не сводя глаз с бледного лица Волота. Я убрал образ призрака и чиркнул зажигалкой, закуривая смертельно опасную сигарету с порохом. Затем взял ее пальцами и щелчком отправил в свой же эктоплазменный купол. Тот вспыхнул фиолетовым пламенем так ярко, что пришлось сощуриться. Я дождался, когда купол сгорит полностью, После чего швырнул в огонь открытый портсигар с остатками пороха и сразу принял образ призрака, чтобы меня не сожгло тут к чертовой матери. Грянул взрыв. Потом еще один. В потолок метнулись искры, эхо пророкотало по соседним залам. Музей новейшей истории содрогнулся. Ближайшая экспозиция раздробила и раскидала по всей комнате. Стекла в стеллажах разлетелись в дребезги, потолок и пол посекло осколками, стены потрескались и почернели. Несколько обломков прошили мое полупрозрачное тело и полетели дальше. Я же продолжал стоять и смотреть на фиолетовый огонь, охвативший зал и волота вместе с ним. Ждал. И пока жадное пламя пожирало помещение, меня продолжал истощать темный эфир. А мой эхо смигал на руке, как бешеный. «Истощение! Вызовите врача! Истощение! Вызовите врача!» Голова закружилась, тело ослабло. Я уже мало что видел, кроме одного. Как в хаосе фиолетового пламени поднимается высокая фигура волота. И как тело графа Латынина горит на моих глазах точно смоляной факел. Кожа, волосы, мясо. К местному запаху тухлятины прибавилась вонь паленой человеческой плоти. Вот это получился знатный запах десятилетия. Тем временем у меня осталось 14 минут, а ритуал только начинался. Я снова подключил духовную защиту и сопротивление темному эфиру, держась уже на последних крохах резерва. Черный смог отпрянул от моего тела и смешался с дымом от огня под потолком. Я же в очередной раз использовал манипуляцию пальцами. Сначала большой и мизинец, затем указательный и средний. Этот жест дал новый выброс чистого эфира, но на этот раз не такой мощный, а наоборот, очень аккуратный. Эфир образовал в раскаленном воздухе тонкую белую полосу, очертив пространство вокруг горящего волота, границу в виде треугольника. Такой ритуальный рисунок, кстати, я делал впервые, потому что его в прошлом веке в борьбе с магами крови никогда не использовали. За треугольником последовал овал с крестом. Затем звезда с четырьмя лучами, лист, солярный знак с точкой и клиньями. Схема была сложной и большой. Она заключала в себе знаки и символы магических путей, всех без исключения. Они то повторялись, то менялись, накладываясь друг на друга и объединяясь. Каждую пару секунд белые линии чистого эфира ложились на горящий пол вокруг волота и исчезали в огне. А следом за ними появлялись другие линии. Время шло, волот горел, а я все рисовал ритуальную схему. От напряжения и жара огня весь покрылся потом, Провонял дымом и гарью тринадцать минут. По залу пронесся смех Волота. «Ты так стараешься, Коэддин! Только меня невозможно убить! Можешь сжечь тут все дотла, изрисовать весь музей и сдохнуть от истощения, но меня все равно не убьешь!» «Это я тоже прекрасно знал». Пока отрубленная голова Волота оставалась в сохранности, то и ее хозяин мог выжить. А голову сильнейшего мага крови нельзя было уничтожить просто так, только спрятать или объединить с телом хозяина. Правда, сейчас это было равносильно самоубийству. Так что я решил действовать иначе. Момент первый. Уничтожив тело Волота даже без головы, я обеспечивал себе время. Ему понадобится около года, чтобы восстановить собственную кровь. Такой вывод я сделал из знания о пути Ама, что мне удалось получить из военных архивов. Момент второй. Волод пока не все мне рассказал. Надо было выудить из него хотя бы еще один из многочисленных секретов. Так что я продолжал стоять в образе призрака и смотреть на то, как обугливается тело несчастного графа Латынина как оно падает в огонь, взрываясь искрами, и как на месте сгоревшего носителя остается алый живой силуэт. Сам Волод. Без телесной оболочки, только кровь. Он стоял в огне, как жидкая статуя. Кровь в нем булькала, кипела и перекатывалась по фигуре, пока, наконец, не загорелась. Фиолетовый огонь начал поглощать волота. Но ну, я продолжал ждать его откровений. Десять минут. У меня оставалось всего десять минут. Не так много, чтобы успеть покинуть червоточину, но я все стоял, смотрел на волота и ждал. Но не мог мой враг сгореть на моих глазах и ничего не сказать напоследок. Последнее слово должно было остаться за ним, в этом он бы не изменил себе». Прошла еще минута, затем еще одна. В горящий зал внезапно ворвалась эсфирь. Она кинулась через огонь прямо ко мне. Волосы ее парика уже сгорели, как и зеленое платье. Остов экзоскелета частично оплавился, очков на носу уже не было. «Алекс!» Ее голос вобрал в себя равнодушие искусственного разума и ужас живого человека жуткое сочетание. «Алекс, тебе надо уходить! Немедленно! Алекс!» Я хотел броситься к ней, чтобы вытолкать из зала, но удержался на месте. Лишь крикнул. «Уходи отсюда! Ни за что!» Эсфиря остановилась рядом. «Я выведу тебя отсюда, минуя центральные ворота. Там тебя уже ждут, чтобы уничтожить или применить программу спасения!» Смотреть, как на моих глазах горит эсфирь, пусть даже в виде меха-голема, было невыносимо. «Уходи, я сам выберусь!» Я отвел взгляд от ее ярких голубых глаз и снова посмотрел на огонь. Туда, где продолжала гореть и кипеть кровь волота. Внезапно мой эхос выдал не просто предупреждение, а завибрировал и издал звуковой сигнал, нервно и длинно пискнув а потом показал красную голограмму над рукой. «Истощение! Вызовите врача!» Видимо, это было оповещение для особо тупых, которые с десятого раза не понимают, что у них истощение. «Алекс!» — воскликнула Эсфири, заметив голограмму. Она попыталась ухватить меня за руку, но ее искусственная ладонь прошла сквозь мое тело. «Алекс!» Вот теперь в ее голосе послышалась угроза, такая же, как бывала раньше. «Если ты не уйдешь, то я силой уведу тебя отсюда!» У меня осталось пять минут. Внезапно пол под нашими ногами вздрогнул, здание затряслось. Это могло означать только одно — червоточина готовится к закрытию. «Потому что я потревожил ее мирное существование, создав опасность для ее обитателей». «Что это?» — опять закричала эсфирь. «Что происходит?» Я положил полупрозрачную руку на ее плечо и с горечью посмотрел ей в глаза. «Сегодня ты погибнешь, но я сделаю так, чтобы этого не случилось». Моя фраза прозвучала как бред сумасшедшего — однако эфир перестала кричать и произнесла уже спокойно. «Хорошо, но я все равно выведу тебя отсюда. У тебя четыре минуты». Ее голос заглушило шипение. Фиолетовый огонь практически уничтожил кровь Волота, по крайней мере ту, что сейчас находилась здесь. Однако темный эфир, клубящийся над местом сожжения, будто живой тянул щупальца к своему хозяину. Внезапно из огня показалась кровавая рука. Красные пальцы соприкоснулись щупальцами черного тумана, после чего послышался затихающий выдох, а потом — и голос моего врага. Он все-таки не смог промолчать. «Бессмертные всегда возвращаются. Темный эфир возродит меня, ибо я есть он, а он неотвратим». На этом Волод смолк. Его красная рука вспыхнула и, наконец, сгорела. Темный эфир снова поднялся вверх под потолок и остался там неподвижный и мрачный, будто в скорби. «Что он имел в виду?» — спросила эсфир, уставившись на меня. «Что все это значит, Алекс?» Я бросил последний взгляд на бурю огня, где только что сгорел Волод и быстро ответил. Это значит, что при создании темного эфира Волод отдал часть своей крови. Пока существует темный эфир, существует и Волот, а голова лишь сделает его сильнее. Чтобы возродиться, Волоту нужен темный эфир, много эфира, и я уже догадываюсь, где он будет его собирать. А теперь уходим. Эсфир не стала больше ничего спрашивать, а бросилась через огонь к выходу из зала. За мной! Быстрее! У тебя две минуты! Мы понеслись по горящим залам музея, мимо полыхающих скелетов на постаментах, мимо оплавившейся восковой фигуры коэддина, мимо полок и столов, почерневших стен и задымленных позолоченных дверей. Червоточина тряслась все сильнее. Через несколько секунд начали осыпаться потолки и падать стены, а мы продолжали бежать. Когда мелькнула закоптившаяся табличка «Зона Т», эсфирь остановилась и указала на оконный витраж уже с разбитыми стеклами. «Туда! Не тормози, Алекс, давай!» Перед тем, как покинуть музей и оставить эсфирь погибать, я остановился, убрал образ призрака и крепко обнял разогретое огнем тело меха Голема. «Мы еще увидимся, обещаю!» Эсфирь обняла меня в ответ и прошептала. Только не позволяй своему другу продать мануфактуру Севера, чтобы никто не наживался на страхе людей перед темным эфиром, чтобы не продавали спасение за деньги. Спасение не должно продаваться. И дом на Белом озере. Алекс, он должен стать твоим, поверь мне. Только так мы спасемся по-настоящему. Я знаю это, потому что... Кто из нас пророк? Ой, это же я. Она толкнула меня к витражу и ничего не стала добавлять. Все, что надо, мы друг другу уже сказали. Я снова принял образ призрака и на остатках сил выскочил в окно. Ну а потом дал волю скорости Сидарха. Мне хватило полминуты, чтобы добраться до мембраны и выхода из червоточины. Перед тем, как покинуть спасенный Петербург, я оглянулся. Пожар из музея новейшей истории уже охватил исполинские деревья рядом. Те горели и трещали почерневшими кронами. Небоскребы по всему городу рушились, аэроптеры падали. Идеальный асфальт лопался и крошился. Стеклянные осколки, сверкая, летели вниз с гигантской высоты. Фиолетовый огонь уничтожал прекрасное будущее, а над всем этим хаосом висел равнодушный черный туман. Мне до слез было жаль уничтожать все это почти идеальную цивилизацию меха Големов, Но в то же время я понимал, что именно этот страшный мир мне и явился сто лет назад, на последнем тринадцатом ранге. Я увидел будущее и ужаснулся, а потом предпринял все возможное, чтобы этого не допустить. И пусть я все еще в процессе достижения цели, а риски уничтожения человечества высоки как никогда — У нас еще остались шансы на спасение. Настоящее спасение, а не то, которое я увидел здесь, в этой червоточине. Снова запищал мой эхос, и на этот раз предупреждение было другим. Полное истощение. Потеря сознания. 0,5, 0,4, 0,3». Я развернулся и рванул через мембрану, по туннелю к котловану и в верхней перегородке. Следом за мной начала схлопываться червоточина. Позади гремело и рушилось, нити сращивали туннель, спину окатывал холод, щупальца темного эфира все еще цеплялись за мое тело, растягиваясь и слабея, а я несся вперед, не замечая под собой земли. 02. Еще пара шагов. 0-1. Выдох и прыжок вверх. 0-0.